Эпилог. «Уму непостижимо! Ты завалил его!» Удивленный возглас Агар-Бадана заметался по небольшой комнатке, полной клыкастых улыбок. «Разве ты не этого хотел, когда вешал мне лапшу на уши насчет его козней?» Агар, смущенно замолк и вроде бы даже попытался спрятать его взгляд. Сегодня он соизволил явить свою рожу пред мои очи и сразу же взорвался удивлением. А мне вдруг подумалось, а насколько глубоко он спит в глубинах моего сознания? Поверженный демон в курсе моих дел и как бы даже не мыслей, и уже не раз бывало, когда под в момент слабости он атаковал с целью вернуть себе свое тело, Да, сейчас он ползает под моими копытами или безит, но этот факт еще раз говорит мне, насколько в этом мире уважают силу. «Гляди мне в глаза, ублюдок, теперь-то я знаю вашу сучью натуру!» — прорычал я, и сломленный демон не посмел ослушаться, но долго выдержать взгляд не смог и вновь оставился куда-то на мои копыта. Я удовлетворенно кивнул и устало потер глаза. После последних приключений в цитадели Кауров я был дико зол. И на Зога, и на себя, и на... короче говоря, на всех. Ты знаешь, Агар, что-то меня совсем достали в последнее время все эти сраные тайны. Чем больше я узнаю, тем больше возникает вопросов. Единственное, что я понял, это то что никому здесь доверять нельзя даже ни на йоту. Демон хмыкнул. «В грозди мы узнаем об этом еще, когда пьем кипящее молоко матери. Хе-хе. Не сомневаюсь. Хотя, пожалуй, Ахарбадабан для разнообразия был со мной честен, но это не имеет значения. Боюсь, нынче я сам уподобился таким лживым лицемерным и расчетливым тварям, как ты или зог. Улыбка сползла с морды падшего демона. «Не слышу в твоем голосе сожаления. Его и нет. Шкура демона уже слишком прикипела к моему естеству, став настоящей кожей». Я откинулся к стене и запрокинул руки за голову, устремив взгляд на потолок. Несмотря на кромешную тьму, я прекрасно видел многочисленных зубастых тварей, что словно из иной реальности выглядывали из каменной поверхности. «Но ты ведь помнишь о нашей договоренности», — вдруг заскулил Агри. Он согнулся и скукожился, устремив на меня заискивающий взгляд. «А я же продолжал высматривать трещинки на древнем камне». «М-м-м, а ты о них помнишь? «У-у-у-у-у!» демон взвыл, что есть мочи, и я приготовился утрамбовать его своей волей в жидкий блин, но продолжение оказалось совсем иным, нежели мне представилось. Прости меня, о мой повелитель, хозяин, не убивая горбодана, твоего верного раба! Фу ты! Какое гадостное зрелище! Я отклеился от стены и вдруг по собачьи встряхнулся, смахивая тревоги, усталости, мрачные мысли. «Заткнись, урод!» Ласково успокоил я рыдающего демона. «Сейчас мне потребуется вся твоя концентрация и остатки мозгов». Тут еще несколько раз хлюпнул носом и заинтересованно уставился на меня. Перемена настроения психованного демона была под стать таковой у ПМСной стервы. «Как ты думаешь, где мы?» — спросил я его. «Хм, кажется, это место называется Грань». «Верно. А ты знаешь, где она находится?» «М -м -м -м». «Местный НПЦ сделал мне весьма прозрачный намек. Это место находится не на Ране». Она очень-очень далеко от него, процитировал я Сепрария. И мне кажется, я могу даже сказать, где конкретно мы сейчас находимся. Это грость. Что? <смех> мне удалось его удивить, но он удивится еще больше, узнав мои планы. У меня накопилось множество загадок, и я хочу задать вопросы тому, Кто сможет на них ответить? Ты его, конечно, знаешь. Ты поможешь мне пройти по тропам прямо до его обители. пам па па па Театральная пауза. Обители нашего отца, великого Дутура. Интерлюдия седьмая Катакомбы — давние выработки известняка. Похоже, именно из них и строился когда-то ближний город. Мальчуган Коева приставил к Сане младший намурка, и которого Саня плотно расспросил, сказал, что в былые времена, когда власть императоров была сильна, в катакомбах было не протолкнуться от скрывающихся здесь от властей каторжников, Но сейчас они опустели. При Виленое не было никакой нужды шкериться по крысиным норам. Несколько монет кому надо, и можешь жить в особняке в центре ближнего города. Сами древние подземелья шадиров находились под ним, но оттуда входа в них не было. Оставался только такой вот извилистый путь. После встречи со стариком землянин не решился сразу спускаться вниз. Как говорится, спешка важна лишь при ловле блох, и потому Саня отложил спуск в подземелье до утра. Снял небольшую комнату в недалеком постоялом дворе, благо золото, захваченного ордена у него хватало, как следует выспался и заготовил необходимые заклинания, подвесив их в памяти». Эх, сюда бы его любимый Орев, но он остался дома. Утром прошел дождь, Мак счел это хорошим знаком. Пожалуй, это был первый дождь, увиденный им на ране, не считая того, что вызвал он сам при осаде Гахагана. Вода прибила тяжелый запах средневекового города, и Соня, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Упомянутый стариком вход в катакомбы он отыскал довольно быстро. Небольшой холм, заваленный мусором, облюбовала банда мальчишек, что за пару монет указала его местонахождение. Выглядел вход, как небольшой провал в земле, и незнающий человек наверняка мог полдня ходить вокруг до да около, не обращая на него внимания. Первые несколько десятков метров были, как ни странно, неплохо освещены. Ход шел под самой поверхностью, и многочисленные дыры в перекрытиях легко пропускали солнечные лучи. Но уже вскоре ход нырнул в глубину, и Сане пришлось применить магию, чтобы хоть что-то разглядеть. Зеленоватые полутона окутали бесконечные штреки заброшенных выработок. Под ноги то и дело попадалась какая-то полуистевшая ветошь, Выпавший из стен каменистые глыбы, а то и вовсе туго обтянутые пергаментной кожей костяки, паутина безликих коридоров разбегалась во все стороны. Нет, заблудиться он не боялся, но где же искать цель задания? Примерно раз в пять минут Сане приходилось корректировать чары. Подземелье было полно застрелых-ошметков погибших заклинаний, Видимо, когда-то здесь бушевала Великая Битва, или, быть может, веками творились темные дела. В них сложно было разобраться сходу, но они жутко мешали любой структурированной магии. Он спускался все глубже и глубже, и так был сосредоточен на сканировании местности, что и не заметил, как перекособоченные старые выработки сменились на вполне себе приличный коридор. Аккуратно вытесаные камни составляли мощную кладку, которая за прошедшие века разве что немного потемнела. Спустя пару часов он остановился, чтобы передохнуть, развязал суму и достал головку сыра, захваченную на постоялом дворе. Прогулка затягивалась, и это не могло нравиться магу. Быть может, для кого-то шляние по пустынным мрачным подземельям и было волнительно, но только не сыну высшего демона. Его скорее просто раздражали бесплодные поиски непонятно чего, непонятно где. И когда перекусывая он ощутил, что разведывательные чары наконец-то на что-то наткнулись, то испытал настоящее облегчение. Саня повторил заклятие поиска магической активности, и вновь постал его по заинтересовавшему его коридору. Не прошло и пары минут, как отклик подтвердил всплески магии. Что ж, значит, его путь будет лежать туда. Ход вывел землянина к настоящему подземному озеру. Темная гладь уходила метров на пятьдесятого даль и терялась в сгущавшейся тьме, Берег был облагорожен брусчаткой, а ступени из красивых мраморных плит уходили под темную воду, будто когда-то здесь можно было прогуливаться, словно по набережной реки. И тут мага поджидали гости, вернее, один гость. Длинное чешуйчатое тело вынырнуло из бокового ответвления и настороженно вперилось в него целым десятком глаз. Темно-красные огоньки на стебельках настороженно проследили за человеком, и тварь исчезла туда, откуда и пришла. Саня выругался сквозь зубы. Удивительно, но это даже был не монстр отбора, уж он-то точно не ретировался бы с поля боя. Маг вздохнул и снова направился в путь. На ходу он заглянул в интерфейс и почти не удивился, обнаружив, что исключен из структуры Агарбадана. Видимо, он наконец обнаружил его отсутствие. Что ж, это и не удивительно, но оно и к лучшему. Сейчас Мак был в некоторой растерянности, не зная, как действовать дальше, и предложение Зога нет-нет, да и всплывало в мыслях, но отец вряд ли поймет игру на другой стороне. Знал ли он, что помощь ледяному была липой? Вопрос интересный, вполне мог и знать. Саня не верил, что высшего демона Субурбадана так просто можно обвести вокруг пальца. Но тогда зачем он все-таки его сюда послал? Сане было всего 43 года, по меркам демонов детский возраст — Не может ли быть так, что Ран выбран для него как испытание? Или он отыгрывает слепую пешку в отцовской игре? Черт подери, слишком много вопросов! Пройдя по очередному длинному пустому и ничем не отличающемуся от всех других туннелю, Мак вышел в небольшую залу, полную трухлявой мебели, вслед за которой потянулись коридоры обитаемых когда-то подземелий, Кому пришло в голову жить так глубоко под землей, Сани не знал, но чуял, что его цель близка. К тому же он, наконец, сумел перенастроить разведывательные чары, чтобы отсеивать местный хаотичный магический фон, и теперь они явно указывали на то, что впереди находится источник мощной активности. Землянин ускорил шаг, едва осматривая попадающиеся по пути помещения – Это явно столовая для приема пищи, а это жилые кельи, а это оружейная. Черт подери, да это была настоящая крепость под землей. А это... А это, видимо, цель его похода. Мак осторожно вошел в огромный зал. Его своды терялись во тьме, а от мощных колонн, что раньше держали потолок, осталась едва ли половина. Когда-то здесь уже гремела жестокая сеча. Стены оплавлены, то здесь, то там из них были вырваны целые куски кладки. Сквозь дыры виднелись другие залы. На полу во множестве застыли темные фигуры. Саня даже не сразу понял, что это сожженные тела. Мрачноватенько, однако. А вот и хозяин этого места. «Да горд!» Кратко гласила надпись над... Э... На вид Дагорд представлял из себя просто доспехи. Тяжелые латы, по-хозяйски раздвинул ноги, сидели на оплавленном троне. Они были сильно побиты и опылены, а открытый шлем пуст. Но, тем не менее, внутри находилось существо, вернее, сущность – вряд ли материальное, но имеющая очень мощный магический контур. — Здравствуй, гость из далеких миров! — проговорили доспехи глухим, хриплым голосом. — Здравствуй! Видимо, ты мой рок! — Твой кто? — не понял маг. — Рок — судьба, итог. Тот, кто покончит со всем этим. Спокойно ответили доспехи, но в их глухом голосе магу послышалась далекая тоска и мольба. Но уже следующее мгновение тон до горда резко изменился, став грозным и гневным: Ты осмелился потревожить покой моих хозяев, чужак. За это ты будешь умершлен. Голос существа загулял по пустынной зале дрожащим эхом, но никаких попыток реализовать свою грозную угрозу горд не сделал. Саня чутко сканировал окружающие потоки. Все было тихо. Внезапная догадка озарила земного мага, а не является ли этот хрен такой же помещенной в отбор личностью, как Горей, Шулевики и другие НПЦ, что встали под руку Агар-Бадана. «Уважаемый, может, присядем, поговорим?» — спросил он существо как можно более мирно. Кажется, предложение его заинтересовало. «Почему бы и нет?» — откликнулись доспехи, но затем будто какая-то программа, исключив самостоятельную флуктуацию, вернула до Гордона заданный алгоритм. «Умри!» Живые доспехи все так и сидели на своем каменном троне, но в углах зала вдруг вспыхнуло несколько зеленых огней, и уже через мгновение в их мерцающем пламени возникли изломанные тени, а еще через секунду облачившиеся вплоть конструкты ступили на пыльные плиты пола. Это были змеевидные твари, кажется, состоящие из от них постей и зубов. Саня был даже не уверен, надо ли им дышать. Вряд ли их хозяин рассчитывал, что они проживут дольше нескольких минут. Вся их задача была добежать до противника и сделать кусь. «Что ж, раз договориться не выйдет, придется действовать по старинке. Мачить». Землянин не стал тратить на них магию, а, вызвав силовой клинок, принялся кромсать и рвать перекособоченные тела, одновременно исследуя поднятые до гордом щиты. Едва ему под ноги свалилась вторая четверка уродцев, атаковал длинной ветвистой молнией. Конечно, она его не взяла, но потому как щиты ее отразили, маг почерпнул немало инфы о защите противника — Тем временем живой доспех, видимо, тоже производил собственные наблюдения за врагом и, убедившись, что подобной ерундой, как головохваты и зубастики его не взять, бросил на мага новый вид конструктов. Зеленые огни померкли и вдруг выбросили массивные тени, что, коснувшись пола, сформировались в человека подобных монстров. Они тоже были сделаны кое-как, но явно были сильнее предыдущих уродцев. Два чудовища подняли острые клешни, а два воздели окутанные зеленым пламенем руки. Уже через пару секунд Саня отбивался как от физических, так и от магических атак. Здесь уже пришлось попотеть. Отмахиваясь от бросившихся на него уродцев, землянин рванулся в сторону, пытаясь оторваться от неспешно летящих сгустков зеленого пламени – Одновременно с этим он добавил себе щитов и швырнул до горда еще одну молнию, на этот раз наполнив ее существенно большей силой, и завертелась карусель. Недвижимые доспехи раз за разом бросали на него все новых, кое-как собранных на коленке монстров, сдабривая их атаки щедрыми порциями простенькой магии – А землянин прощупывал оборону до города дальними заклинаниями, пытаясь оценить мощность защиты, и полученная инфа не радовала. Многослойные щиты этого гада закрывали его от большинства видов магических атак. Что ж, значит, пришла пора для настоящего дела. Срубив очередную пару монстров, Саня вдруг рванулся прямо к трону Дагорда, на ходу разворачивая подвешенные чары. Это был запакованный комплекс боевого каскада заклинаний. В отличие от многих, что он собирал самостоятельно, этот каскад был почти полностью скопирован у отца. Мак не решился сильно вмешиваться в его идеально выстроенные контуры, Вчера он почти час по памяти формировал костяки схемы, чтобы их подвесить. Бам! Первой пошла молния, похожая на те, что он крепал на лету, но это была закладкой. Скрываясь в ее чистой силе, в ней пряталось другое заклинание, призванное ослабить действия щитов противника». Следом активировался комплекс сбивающих чар. Они выбивали магические потоки, на которых базируется любая защита из своих естественных русел. Затем заклинание подсветки. Узкий и очень насыщенный луч пробил щиты до горда, но не причинил ему самому никакого вреда. Его целью было проложить дорогу тяжелой кавалерии. А вот и она... Клинок Сагура, убойнейшие чары, что совершенно незаметны в момент активации, но после оной с каждой миллисекундой выкачивает силы с верхних планов, набирая мощь, пока не превратятся в мини-ядерную бомбу. Бабах! Бухнуло отменно. С потолка посыпалась пыли целые куски кладки, а трон утонул в огненном шаре в который уже через секунду ворвался Саня, намеревающийся ударом клинка добить гада. Его щиты затрещали от напора огненной стихии, но щиты до горда и вовсе опали, но сам он, твою мать, был невредим. Сориентировавшись до горды, выпустил навстречу клинку свое убойное заклинание, погасил чары сани по принципу встречного пала, И тут же перед магом сгустилась тень, и ему срочно пришлось скатываться с возвышения, на котором сидели живые доспехи, а из углов зала уже бежали новые кособокие монстры. Дуэль продолжилась, и Саня выругался сквозь зубы. Он чувствовал, что проигрывает. Монстр напоминал отменно защищенную крепость, которую штурмуют и варвары с копьями. Слишком много силы вкачивает в него отбор слишком сильная его защита, а соревноваться с тем, у кого за спиной почти бесконечная в прошлом божественная мощь... Черт, не хотелось бы сложить голову так глупо. В ионах километров от дома, в ничего не значащем сражении с примитивным, хотя и мощным магическим конструктом — Ярость на эту ситуацию периодически прорывалась сквозь защитные барьеры, за которыми он держал свое демонское естество, и все чаще советовала воспользоваться тайной козырной картой, но именно ее бросать на стол зок и не советовал. Да, и постась сына высшего демона сразу поменяет расклады в этой игре, но и выдаст его тайну. А значит, необходимо было найти способ победить без нее. Сражаясь во все неумолимо становящейся безнадежной битве, Саня мысленно перебирал вариант за вариантом, пока не остановился на одной идее – ударить по управляющим контурам этого НПЦ. Обычно опытные маги хорошо защищали их, но ну авось эта попытка и проканает. Если у него не хватает сил победить в лобовой схватке, то тогда нужно попробовать перерезать ниточки, коими система управляет этим монстром. Но это было нелегкой задачей даже в спокойной обстановке. Когда же тебе ежесекундно нужно отмахиваться от прущих бесконечным потоком монстров, благо папаня был отличным учителем. Первым делом нужно раздвоить сознание – Одна более поверхностная часть продолжила рубку монстров и отбитие магических атак до города, а другая — глубинная. В темпе вальса занялась исследованием управляющих контуров монстра, и результат не заставил себя ждать, ибо он знал, где искать. Не даром Саня столь тщательно исследовал Гахаган и опутывающую его сеть чары магических потоков, кровеносную систему этого объекта, Резервуары, силы, схемы питания, защитные механизмы, гениальное творение, в котором даже он, годами изучающий магию под руководством своего отца, высшего демона, не мог сходу разобраться, да и не был уверен, что сможет разобраться и не сходу. Так и сейчас он увидел ниточки, идущие вниз на иные планы бытия. И, конечно, здесь была некая защита, но она была пассивна и не могла сравниться с той, что прикрывала самого Дагорда. Урод, должно быть, что-то почувствовал. Ха! <смех> почувствовал, что его взяли за яйца. Саня ощутил, как резко возрос темп рождения новых ублюдков, а на него самого обрушился целый шторм зеленых огней. Но теперь, когда уязвимое место найдено, остальное было делом техники. Мак зачерпнул силы из ближайшего потока и сформировал телекинетическую волну, которая разбрасывала окружающих монстров, тем самым обеспечивая ему три секунды спокойствия. Затем в Дагорда полетел второй и последний заготовленный каскад боевой магии. На ходу... Он наполнился энергией и на некоторое время полностью поглотил внимание врага. И теперь, наконец-то, самый важный удар, направленный по найденным управляющим контурам. И здесь он даже не стал мудрить, а врезал голой сконцентрированной силой, сгробастав ее столько, сколько смог зачерпнуть. Узкий, как скальпель, луч рассек каналы управления, а вслед за ними – вышло из-под контроля и питания монстра. Всплеск грубой неструктурированной силы в мгновение око затопил все вокруг, и эта волна оказалась едва ли не опаснее всех атак чудовища. Один, другой, третий, щиты мага лопались, а сам он оказался распластанным тягучим накатом. Напрягшись, он влил в защиту еще энергии, а потом еще и еще, пока не дошел до неприкосновенного резерва. И, наконец, тягучая, словно прилив волна, начала рассасываться. Демонстрируя класс самому себе, он еще и успел нахватать дармовую силу в свои хранилища, восполнив убыль. «Фух!» Это оказалось совсем нелегким делом. Маг в изнеможении опустился на ведущие к трону ступени, доспехи, составляющие физическую оболочку до города, так и остались недвижимо сидеть на нем, не шелохнувшись с самого начала схватки. Десятки растерзных уродцев нелепыми куклами были раскиданы по залу, всплеск силы отбора выжег их нутро. Горящие по углам залы огни начали медленно тухнуть и не про что и пяти минут, как исчезли совсем, а перед взором мага заплясали рубленные буквы отбора. Сколько, сколько? удивленно прошептал он, вновь и вновь перечитывая надпись. Задание, артефакты шадиров, выполнено. Вы получили тысяч маны хаоса Вы получили ключи доступа Артума Вы получили клинок Драша Конец третьей книги читал Александр Чайцин Декабрь 2024 года